Глава 25. Любовь матери — сокровище, которое Господь даёт человеку раз в жизни. Леонина появилась на свет, дождавшись, когда я перекрашу стены. В ночь со 2 на 3 сентября 1986 года меня разбудила первая схватка. Филипп Туссен спал рядом. Моя дочь выбрала хорошую ночь чтобы прийти в этот мир. Была суббота, девятичасовой поезд уже прошел, утренний ожидался в 07.10. У Филиппа было 4 часа, чтобы отвезти меня в роддом и вернуться на пост, к шлагбауму. Леонина родилась в полдень, и отцу не удалось услышать ее первый крик. Мою душу затопили волны любви и ужаса. Теперь я ответственна за жизнь, куда более ценную, чем моя. Я смотрела на Леонину, и у меня перехватывало дыхание. По телу пробегала дрожь, зубы выбивали дробь. Моя девочка напоминала маленькую старушку. На несколько секунд я почувствовала себя ребенком, а ее – проматерью рода. Она лежит у меня на животе, тянется губами к соску. Я поддерживаю ее маленькую головку ладонью под затылок. Родничок, черные волосики. Зелёная слизь на теле, рот сердечком, землетрясение, и это ещё слабо сказано. С появлением Леонины моя молодость разбилась вдребезги, как фарфоровая ваза о кафельный пол. Ребёнок похоронил мою беззаботность. За несколько минут я перешла от смеха к слезам, от солнечной погоды к дождливой, уподобилась капризному мартовскому небу, которая то обрушивается на землю проливным дождем, то проясняется. Все мои чувства проснулись и обострились, как у слепца. Всю жизнь при взгляде в зеркало я спрашивала себя, на кого из родителей похожа. Леонина посмотрела на меня своими огромными глазами, и я подумала. Она похожа на небо, на вселенную, на легендарное чудовище, моя дочь, уродина и красавица. Нистовая и смиренная, близкая и чужая, чудо и яд в одном существе. Я заговорила с ней легко и просто, как если бы мы продолжили начатую давным-давно неспешную беседу. Я сказала «Добро пожаловать, милая». Я гладила ее, ласкала, пожирала взглядом, вдыхала нежный запах, и исследовала каждый сантиметр кожи. Медсестра забрала Леонину, чтобы взвесить, измерить, помыть. И я сжала кулаки, почувствовав себя маленькой, безоружной и никудышной, и позвала маму. Нет, я не впала в горячку, но все-таки позвала женщину, которую никогда не знала. Перед глазами мгновенно пронеслось детство. Как мне уберечь Леонину от бед и невзгод, выпавших на мою долю? А вдруг ее у меня отнимут? Как только Лео появилась, я раз и навсегда смертельно испугалась. Что, если мы разлучимся, или она покинет меня? Пусть уж лучше исчезнет сейчас и вернется, когда я повзрослею. Филипп Тусен пришел навестить нас между 15.07 и 18.09. Я его разочаровала. Он хотел сына. Он не промолвил ни слова. Он взглянул на нас. Он улыбнулся. Он поцеловал меня в голову. Он взял Леонину и показался мне невыносимо прекрасным. Я попросила. «Не оставляй нас. Никогда». «Конечно», — пообещал он. Потом случилось второе землетрясение. Лео было два дня. Я покормила ее. Положила на сдвинутые колени, и маленькие ступни уперлись в мой живот. Ручками она крепко держалась за мой указательный палец. Я смотрела на ее лицо и искала прошлое, словно надеялась разглядеть черты своих родителей. Акушерки шутили: "Смотрите, не прожигите в малышке дырку". Лео смотрела на меня, я что-то рассказывала, не помню, что. Говорят, младенцы улыбаются только ангелам. Уж не знаю. Какое существо с крыльями она сквозь меня разглядела, но взгляд зафиксировала и улыбнулась. Накануне выписки явились расфуфыренные родители Филиппа. Она с золотыми кольцами на пальцах, он в баснословно дорогих мокасинах с помпончиками. Папаша Тусен поинтересовался, собираюсь ли я крестить ребенка. Его жена вынула спящую Леонину из прозрачной колыбельки, не спросив разрешения как будто девочка принадлежала ей. Мадам Тоссен держала внучку на руках неестественно неловко. Я не могла видеть родничок, прижатый к блузке, чуть не захлебнулась ненавистью и больно ущипнула себя за щеку, чтобы не разреветься. В тот день я поняла, отныне Виолетта Трене непробиваемая. У нее появился иммунитет против хищников, и все, что касается дочери, касается и ее. Мать Филиппа укачивала Лео и почему-то называла ее Катрин. «Мою дочь зовут Леонина», — поправила я. «Катрин гораздо красивее», — ответила она. Папаша Туссен счел нужным вмешаться. «Это уже слишком, Шанталь!» Так я узнала имя матери Филиппа. Лео захныкала. От старухи пахло слишком крепкими духами. У нее были скрюченные, как у ведьмы пальцы и шершавая кожа. Я сказала, «Дайте мне Леонину». Она поступила по-своему, положила вопящую девочку в кроватку. А потом мы вернулись в дом поездов. Такое название даст ему Леонина, когда подрастет. Я взяла дочь в постель, прижала к себе. Филипп спал на правой стороне кровати, Леонина – на левой, я – между ними. Первые два месяца я расставалась с дочерью только для того, чтобы открыть или закрыть шлагбаум. Переодевала ее под одеялом, топила комнату жарко-жарко, чтобы купать малышку каждый день. Зимой пришлось надевать на Лео вязаную шапочку, шарфик и накрывать ее одеялком, вывозя в коляске на прогулку. Первые зубки, первый осознанный смех, первый отит, прогулки между двумя поездами. Люди наклонялись взглянуть, говорили «Она похожа на вас». А я отвечала «Нет, моя дочь похожа на своего отца». Потом пришла первая весна, плед, расстеленный на траве между домом и рельсами, в тенечке. Вокруг разбросаны игрушки. Лео уже хорошо сидит, тянет в рот все, что видит, улыбается, шлагбаум поднимается и опускается. Филипп Туссен каждый день уезжает на мотоцикле, но к ужину возвращается, а потом снова уматывает. Лео его очень забавляет, но не дольше десяти минут. Я хорошо справлялась с ролью матери, несмотря на юный возраст. Умела слушать, знала, как прикоснуться, говорила нежные слова. Со временем страх потерять дочь притупился. Я в конце концов поняла, что для расставания нет никаких причин.